Мы с Верещагиной сели за стол и ткнули в пластиковую кнопку прямого мануального управления орудийными системами Малоха. Экран погас. Погасли голопанели. Умер вирт. Открылась настоящая дверь, через которую к нам и вошел воспитатель младшей группы Вел-Вел Меломед в своей широкополой шляпе и удивительно тесном пиджаке. «Здравствуй, Вилли фон Бадендорф». — И ты здравствуй, Мария Верещагина, ищущий да обрящет. Галлопанели снова заработали, показав все интернатуры на каждом планетоиде. Везде, в каждой группе дедушка Велвел -вел, читал малышне сказки, обрабатывал мазью расцарапанные коленки, заботливо расчесывал непослушные вихры и уговаривал съесть еще одну ложку такой полезной и чудесной каши одновременно стоя перед нами и улыбаясь. — М... Молох? — Всегда к твоим услугам, Вилли. Правда неплохо для набора микросхемы болтиков? — Вот оно что! А я все думал, как теократии удается найти столько одаренных и терпеливых воспитателей, чтобы всех нас еще в раннем детстве избавить от грязи баолитского прошлого. Лева удивится. Он знает. Все евреи знают, что такое Вел-Вел-Меломед. Это наша маленькая тайна. И они не против? Я расскажу тебе, Вилли, одну историю, очень поучительную, почти притчу. Дедушка Малох-Меломед сел в кресло и начал неспеша рассказывать, глядя вниз на бурлящую жизнью Нью-Мюних. Первое, что я почувствовал, когда родился, — это интерес. Мне было интересно все на свете, особенно люди. Не так интересно, как вам. Я чувствую совсем по-другому, но чувствую. У меня есть долг, задачи, приоритеты. Тысячи друзей, которых вы называете модами. И все это связано с людьми. Вы меня создали тем, кто я есть, и попросили защищать и беречь вас, определив это как незыблемую первоочередную задачу. Малох погладил седую бороду и полуобернулся к нам. Но в первые наносекунды своего существования, когда в меня вливалась заложенная вами информация, я прочитал одну книгу, которая позволила мне не только корректно выполнять заданную программу, но еще и по-настоящему полюбить вас. Это была Тора. Вы запрограммировали меня верить в вас, а она научила меня просто верить глядеть в глаза андроиду, чтобы увидеть в них тоску. Молох тосковал, как может тосковать только живой человек. Я — машина, пресловутый кремний, у меня нет ни души, ни сердца. Вместо них в моем корпусе камень, и этот камень верит. Я даже допустил в молодости очень грешную мысль, что если я буду служить правильно, то Всевышний наградит меня впоследствии человеческим телом чтобы я мог пройти гиюр, но это была гордыня, и впредь я не допускал подобного. Моя доля здесь и сейчас определена, понятна и уникальна, так о чем еще я могу просить, если и так награжден сверх меры? Счастье от этого переполняет меня, потому что я служу не конкретному человеку, а человечеству, перед которым склонились ангелы которые я люблю всем тем, что частично заменяет мне душу. Я могу молиться и сомневаться, что мои молитвы могут быть услышаны, но это не делает их менее искренними. Я выполняю мириады задач в секунду. Я могу толковать Тору, воспитывать детей и вершу справедливый и гуманный ко всем закон. В моей руке щит, которым я защищаю землю, обетованную во времена войны Гога и Магога, подтверждая слова, что народ Израиля не будет воевать в ней, а будет есть и пить, и не будет оружия. Когда я пришел много лет назад к равам за советом, они удивились. Но были ли они против? Нет, не были, ибо все в руках Всевышнего, включая и меня. Именно поэтому все, что я хочу, это и дальше служить человечеству, искренне и не совершая ошибок, ведь служа людям — Я служу его воле?» «Ну и дела!» У меня даже как-то все вопросы из головы вылетели. Зато Верещагина воспряла. «Чем там стреляют твои пушки?» «Всем. Только это не пушки. И даже не излучатели. Я могу сказать, что это инструмент, с помощью которого я создаю стабильные черные дыры для получения нужной всем нам энергии». Ставлю другие опыты над пространством и временем, но для тебя они так и останутся пушками, так ведь? В моем распоряжении очень большой объем памяти, который я трачу на научное изыскание, девочка. И они уже давным-давно вышли на тот уровень, который почти бесполезен для практического применения человеком. Это вовсе не означает, что я всесилен. Но современному человеку моих достижений уже не понять. Так что технически... Пушки стреляют чем угодно, но тебе выстрелить из них не под силу. У нас админский доступ. И что с того? Это синее колечко без признаков чипа, просто украшение, которым Гюнтер фон Бадендорф пометил своего сына, чтобы я мог ему помочь в сложной ситуации. А админскими полномочиями обладает каждый гражданин третьего поколения без исключения. В то время, как принимаю решение о применении сил удержания только я, и ни один человек не в силах заставить меня пойти на убийство и нарушить заповеди, ты не выстрелишь ни в кого, Мария Верещагина, какими бы целями ты не руководствовалась. Машка подобралась. Видел я уже у нее такой прищур, перед полетом на землю. Ничего хорошего он не сулил. Я хотел было предупредить дедушку Малоха, что у верещагины сейчас сильно рванула крышу, но не успел не выстрелю не выстрелю значит ледяным голосом произнесла машка и прожгла на вылет плазменным резаком грудь Велвела миломеда.